Так произнес и воскликнули окрестохейские мужи, смелым девяся речам Диамеда смирителя коней. Но между ними восстав, говорил благомысленный Нестор. «Сын Тедеев, ты как в сражениях воин храбрейший, так и в советах из сверстников юных советник отличный. Речи твоей не осудит никто из присущих Данаев». Слову противу не скажет, но речи к концу не довел ты. Молод еще ты, и сыном моим, без сомнения, был бы самым юнейшим. Однако ж, Тидит, говорил ты разумно между аргивских царей, говорил бы ты все справедливо. Ныне же я, пред тобою гордящейся старостью жизни, Слово скажу и окончу его, И никто из Ахеин речи моей не осудит, Ни сам Агамемнон державный. Тот беззаконен, безроден, Скиталец бездомный на свете, Кто межусобную брань человеком ужасную любит. Но покоримся теперь наступающей сумрачной ночи. Воинство пусть вечеряет — А стражи пусть совокупно выйдут И станут кругом у изрытого рва за стеною. Дело я возлагаю на юношей. После немедля ты начни, Агамемнон, Державнейший ты между нами, Пир для старейшин устрой, И прилично тебе и способна. Стан твой полон вина, Аргивяне его от фракин Каждый день в кораблях По широкому понту привозят. Всем к угощенью обилуешь, властвуешь многим народом. Собранным многим, того ты послушайся, Кто между ними лучший совет присоветует. Нужен теперь для Хейн добрый, разумный совет. Сопостаты почти пред судами Жгут огни несчетные. Кто веселится их видя? «Днешняя ночь или погубит нам воинство, или избавит?» Так он вещал, и, внимательно слушав, они покорились. К страже с оружием в руках устремились ахейские мужи. Несторов сын, фразимет народа пилотского пастырь, с ним Аскалав и Ялмен сыны мужа губцарея, критский герой Мерион где афорей нестрашимый и криё на рождение вождь ликомет благородный. Семь воевод предводили стражу, и посту за каждым юношей стройно текли, воздымая высокие копья. К месту пришед между рвом и стеной, посредине воссели, там разложили огонь и устроивал вечерю каждый.